Конец эпохи К началу 1970-х годов японская анимационная индустрия претерпевала значительные изменения. Телевидение и кинотеатры обеспечивали постоянно растущую платформу для новых сериалов и фильмов, в то время как студии и производители сопутствующей атрибутики были только рады постоянно поставлять что-то новое. Слово «аниме», которое, как полагают, впервые появилось в киножурналах в 1962 году, теперь стало общепринятым термином для анимационной индустрии страны, родственником и без того процветающей индустрии манги. Однако две студии, вдохновившие бум в начале десятилетия, оказались в затруднительном положении. Годы «слабого управления» привели к уходу Тедзуки из Муши, и студия была окончательно закрыта в 1973 году, в то время как Той продолжала сокращать штат сотрудников и бюджеты. Сфера ее интересов почти полностью сместилась с семейных фильмов на научную фантастику, истории о супергероях и гигантских роботах, сделавшие успешными другие студии. И хотя она продолжала производство анимационных семейных картин, сохраняя привычный стиль дизайна, что выглядело в некотором роде анахронизмом, в середине 1980-х годов это было скорее напоминанием о давно минувших днях. Миадзаки уже с конца 1960-х годов работал над проектами для других студий, что будет освещено в следующей главе – А из двух последних проектов «Той», в разработке которых он принял участие в начале 1970-х, один демонстрирует болезненный упадок качества производства семейных картин студии, в то время как другой содержит элементы, указывающие на огромный потенциал. Он мог бы быть реализован, если бы большому количеству визионеров предоставили возможность придать ему некую индивидуальность. Фильм «Али Баба и 40 разбойников» «Али Баба, то Яну Зубики, но Тозуку в североамериканском прокате «Али Бабас Ревенш» «Месть Али Бабы» дебютировал в кинотеатрах в 1971 году. Режиссером выступил Хироси Сидара. Мядзаки получил должность главного аниматора. В основе сюжета уже знакомая формула семейных фильмов «Тоэй» – осиротевший мальчик против злого тирана, но в антураже «Тысячи и одной ночи». По сюжету картины со времен событий знаменитой легенды прошло несколько десятилетий, и потомок того самого Али Бабы – Жадный и коррумпированный правитель арабского королевства терроризирует население, используя своего джина. Юный Ал-хак, потомок лидера 40 разбойников, восстает против террора али с верной бандой кошек. Как и кот в сапогах, Али-Баба и сорок разбойников во многом опираются на пастушку и трубочиста. В фильме нет любовной линии, но присутствуют остальные узнаваемые элементы. Храбрый молодой главный герой, злой, напыщенный и глупый король, использующий секретное оружие. Джин выступает в той же роли, что и гигантский робот из фильма Гримо. Группа животных-фамильяров, которые помогают главному герою в его борьбе и захватывающая, наполненная экшн-сценами, кульминация. Но в то время как кот в сапогах преуспел в том, чтобы превратить заимствованные из фильма Гримо Черты в новое и захватывающее приключение, Алибаба из 40 разбойников стал почти полным провалом. Фильм с самого начала дает понять, что снят исключительно как комедия, но при этом он не особенно смешной. Различные фарсовые трюки и визуальные шутки вызывают неприятное ощущение, будто аниматоры перегибают палку. Все персонажи имеют мультяшный дизайн. Он должен был способствовать созданию комической атмосферы фильма, но кажется пестрым и непривлекательным. А довольно ограниченная цветовая палитра создает впечатление дешевого мультфильма из тех, что транслировались ранним утром по выходным. Как и в летающем корабле-призраке, некоторые визуальные элементы фильма выделяются в лучшую сторону. Дизайн Джина имеет шарм, чем-то отсылающий к доктору Сьюзу, а флэшбэк с оригинальной легендой об Алибабе впечатляет использованием силуэтов, напоминающих работы Лотте Райнигеру. Но, как и в случае с летающим кораблем-призраком, самое положительное, что можно сказать о мультфильме Алибаба и 40 разбойников, это то, что он быстро заканчивается. Звериный остров сокровищ, добуцу Такараджима, был также выпущен в 1971 году и стал последним проектом Той, над которым работал Миадзаки. Он был одним из ключевых аниматоров фильма, а также участвовал в разработке сценария. Режиссером фильма стал Хироси и уже работавшие вместе с Миядзаки в «Марше собак», «Летающем корабле призраки» и в эпизодах сериалов «Кэн», «Мальчик-волк» и «Ведьма Салли». Новый фильм перенял и усилил лучшие черты кота в сапогах. В нем есть мощный повествовательный скелет, чего не хватало большинству других картин студии. Несомненно, это лучший фильм Миядзаки, созданный в той. В японской версии классического приключенческого романа Роберта Льюиса Стивенсона юный Джим Хокинс также получает карту, указывающую на местонахождение сокровищ легендарного пирата Флинта. Желая найти сокровища, Хокинс объединяется с бандой безжалостных пиратов, представленных как антропоморфные животные во главе со злым капитаном-долговязом Джоном Сильвером. Антропоморфная свинья. Гонка за сокровищем становится еще более ожесточенной, когда появляется Кэти, дочь капитана Флинта. С творческой точки зрения, звериный остров сокровищ с его напряженным и динамичным сюжетом, по которому Джим и Кэти отправляются в захватывающее приключение по морю со множеством препятствий и неожиданных происшествий, Триумфальное возвращение к ранним временам студии, в эпоху фильмов вроде «Легенды о белой змее». Из всех продуктов той, над которыми работал Миядзаки, «Звериный остров сокровищ» обладает наилучшим сценарием. Фильм идеально сочетает серьезную приключенческую историю с комическими моментами жизни пиратской банды – Создает интересную загадку вокруг местонахождения сокровища. Она раскрывается в захватывающей и сложной кульминации. И к тому же, после множества фильмов Той, сосредоточенных на истории сильного главного героя мужчины, сопровождаемого более слабой женщиной, дарит аудитории не менее сильную главную героиню. Во многих отношениях Кэти гораздо более интересный персонаж, чем Джим. Желание найти сокровище выходит за рамки простой алчности и связано с ее происхождением и наследием. Она также изобретательна и решительна, как и сам Джим, и дружба, развивающаяся между двумя персонажами на месте первоначальной взаимной вражды, добавляет фильму глубину. Создав «Звериный остров сокровищ», Миадзаки в каком-то смысле замкнул цикл. Он сделал фильм, действительно обладающий той же магией, что и первый цветной фильм студии «Легенда о белой змее» – картина, вдохновившая Миадзаки на карьеру аниматора. Как и «Легенда о белой змее», «Звериный остров сокровищ» – это захватывающее приключение эпического масштаба, где... Главная героиня сильно отличается от главного героя во всем, что найдет отражение в большей части поздних работ Миадзаки. Звериный остров сокровищ стал наивысшим достижением Миадзаки в Той, и он покинул студию.